Это не значит, что мы должны принимать существование такого рассудка, ибо эта идея служит принципом лишь рефлектирующей силы суждения, а указанная способность дает этим закон лишь себе самой, а не природе. Так как понятие некоего субъекта, Поскольку оно содержит в себе также и основание действительности этого субъекта, называется целью, а соответствие н е к о т о р ы й вещи тому свойству вещей, которое возможно лишь согласно целям, называется целесообразностью ее формы, то принцип с и л у суждения в отношении формы вещей природы, подчиняющихся эмпирическим законам вообще, есть целесообразность природы в ее многообразии. То есть посредством этого понятия Мы представляем себе природу так, как будто некий рассудок содержит основание единства, м н о г о о б р а з и я ее эмпирических законов. Уже Аристотель рассматривал природу как целесообразную в самой себе, как имеющую в самой себе н у с ум, всеобщность, так что, будучи в нераздельном единстве друг с другом, одно есть момент другого. Цель есть имманентное понятие, есть не внешняя форма и абстракция, противоречащая лежащему в основании материалу, а нечто, проникающее собою содержание, так что, Все особенное определено самим этим всеобщим. Согласно Канту, таким определяющим является рассудок. Законы рассудка, которые он в процессе познания имеет в самом себе, еще оставляют, правда, предметное неопределенным, однако так. к как это многообразное само должно обладать в себе связностью, которая все же для человеческого усмотрения носит характер случайности, то сила суждения — Должна для своего собственного употребления принимать в качестве принципа, что случайное для нас содержит в себе некое, хотя и не познаваемое для нас, но все же мыслимое единство в приведении многообразного в такую связь, при которой получается возможный в себе опыт». Этот принцип таким образом, в свою очередь, сразу впадает в субъективность. Оказывается, субъективной мыслью и есть лишь максима нашей рефлексии, чем, следовательно, ничего не должно быть высказано об объективной природе предмета, потому что раз навсегда в себе помещено кантом, вне самосознания, и рассудок понимается им лишь в форме самосознательного, а не в его становлении другим. Этот принцип, р е ф л е к т и р у ю щ е й силы суждения, есть внутри себя двойная целесообразность, формальная и материальная. Таким образом, сила суждения либо эстетична, либо телеологична. Первая рассматривает субъективную, а вторая – объективную, логическую целесообразность. Существуют, согласно этому, два предмета силы суждения – прекрасное в произведениях искусства, и естественные продукты органической жизни, возвещающие нам единство понятия природы и понятия свободы. Рассмотрение этих произведений характеризуется тем, что мы видим некоторое единство рассудка и особенного. Но так как это рассмотрение есть лишь некоторый субъективный способ, как представлять себе такие продукты, о н и содержат в себе их истины, то такие вещи лишь рассматриваются согласно этому единству, но не суть таковые в себе, а то, что они суть в себе, лежит п о па ту сторону их рассмотрения. А Прекрасная эстетическая сила суждения состоит в следующем. Удовольствие и неудовольствие суть нечто субъективное, нечто такое, что вовсе не может стать предметом познания. Предмет лишь постольку целесообразен, поскольку представление о нем непосредственно связано с чувством удовольствия, и это есть эстетическое представление. Воспринимание форм воображений никогда не может совершиться без того, чтобы... рефлектирующая сила суждения, хотя бы и ненамеренно, не сравнивала их, по крайней мере, со своей способностью относить созерцание к понятиям. Если в этом сравнении сила воображения, как способность созерцаний априори, ненамеренно приводится посредством некоторого данного представления чего-то прекрасного в согласии с рассудком, как со способностью понятия, и благодаря этому вызывается чувство удовольствия, то предмет должен в таком случае рассматриваться как целесообразный для рефлектирующей силы суждения. Эстетично такое суждение о целесообразности объекта, которое не основывается на каком-либо существующем понятии о предмете и не доставляет какого-либо понятия о нем. Предмет – форма которого, а не материальная в представлении о нем как ощущение, оценивается как основание удовольствия, получаемого нами от представления о таком объекте, «прекрасен». Это первое разумное слово о прекрасном. Чувственное есть один момент прекрасного. Помимо того, последнее непременно должно выражать собою духовное некоторое понятие. Прекрасное есть то, что мы без субъективного интереса, но точно так же и без понятия, то есть без определенной рефлексии и законов, представляем себе объектом, который всем нравится. Оно не находится в связи с какой бы то ни было склонностью. Субъект, следовательно, чувствует себя в нем совершенно свободным. Оно уже не для меня прекрасно. Цель есть предмет некоторого понятия, поскольку последнее рассматривается как причина первого.